Богатый брат и бедный брат. Жили два брата. Один богатый, а другой бедный. Один в ночное время вышел, слышит на гумне молотит. Приходит он и говорит, — Бог помощь, кто молотит? — Это твоего брата участь. — А моя где участь? — Айди в поле, там под белой березой. Тесовая кровать да пуховые перины. Под собольем одеялом спит участь, прохлаждается. Вырубил он дубину, да пришел и дал ей по бочине. Что ты спишь, прохлаждаешься? У меня не сета, не пита и нища мне дадина. Иди домой, ешь и пей, все тебе будет. Дала ему скатерцем обранку. Пришел домой, старух спрашивает, что добыл? Скатель, самовертка, самобранка развернулась и поесть и попить, что душа хочет. Захотелось ему брат позвать. тот говорит, что у тебя есть погостить? Приходит брат, ничего не приготовлено. Скатель, самовертка, развернись. Скатель, самовертка развернулась и поесть и попить, что душа хочет. Брат удивляется. Ну ладно. Поел, попил и домой. Вдруг к нему нечаянно гости, он к брату и прибегает. — Брат, выручи, дай скатерть-самовертку. Тот дал. Гостей отпочивал, гости удивляются. Ушли гости, распрощались, у брата опять поесть нечего. Пришел к брату и просит свою скатерку. А тот говорит, — Я у тебя не брал. Что ты требуешь? Опять в ночные часы выходит бедный брат на гумне, кто-то молотит. «Бог помощь, кто молотит? Твоего брата участь. А где моя участь? Ты был у участи. Она тебя судила и второй раз судит. Иди в чистое поле. Под белой березой стоит тесовая кровать. На пуховой перине под собольем одеялом спит твоя участь, проклаждается». Взял он дубину. Пришел и дал ей по бочине, что ты спишь, невежа, проклаждаешься. — Я тебе судила, — говорит, — у меня брат отнял. Дала ему участь гривенник. — Иди с руки на руку перекидывай, все тебе будет. Пришел старуха, спрашивает. ну что? — Да вот, — говорит, — гривенник перекинул с руки на руку и навалил денег. Пошел к богатому брату. — Дай мне маленки, — Деньги мерить. Он не столько мерил, сколько за обручи пихал. то да ты видит, правда, деньги мерил? Брат все узнал. И пришел и говорит, поезжай за море, за товаром, а мне дай покуда гривенечек. Ну, то ты дал. Денег, говорит, пока хватит. приезжай домой. Дай-ка мне гривенечек. Я у тебя не брал. Чего требуешь? Опять ночью вышел бедный брат. слышит, на гумне молотит. Подошел. Бог помощь, кто молотит? Твоего брата участь, а моя где участь? Ну, раз тебя участь судила, и второй судила, и третий судит. Пойди в чист поле под белой березой. На пуховой перине под соболем одеялом спит, твоя участь проклаждается. Взял он дубину, дал ей по бочине, что ты спишь, невеже проклаждаешься. — Я тебя раз судила, я тебе второй судила, я тебе и третий посужу. Вот тебе сумочка. — Недоумки, выйти из сумки, да, недоумки, сядь в сумку. Вот он пошел, да говорит, — недоумки, выйти из сумки. Выскочили недоумки, сорок человек, что надо? А он работать не знает и не сказал. Они его поколотили. Недоумки сядь в сумку. Домой приходит. Недоумки, выйти из сумки. Что надо? Да у меня хата худа до да скота нет. Утром встает. Палата сделана напротив богатого брата. Брат богатый прохватился, смотрит в окно. Что за чудо? А тот живет в палатах, и все справлено, все есть брат узнал что сумка есть стал строить корабль раснастил а спихнуть не могут пришел к брату он дал ему сумочку недоумки выйти из сумки что надо корабль спихнуть они спихнули что надо а он больше не знает и как их назад тоже не знает они давай его лупить брат брат выручай а брат говорит дойте его Пусть отдаст скатерь самолетку, дуйте его, пусть отдаст гривенечек. Тот все отдал. Тогда он говорит, недоумки, сядьте в сумку. И все.